Глава 566. Сладкий вкус успеха. Сиракуз потратил немало ресурсов на помощь Вандуну в его исследованиях кристаллической пушки ядерного генома. Он раздобыл образцы оружия и гения, который действительно разбирался во внутренней работе и их устройстве. Вантун был угрюмым и упертым ученым прямиком из лаборатории Декстера. Сиракус щедро платил тому за его работу, но тот постоянно раздражал его, поскольку считал бизнесменов бесполезными паразитами. Хотя этот проект разрабатывался между Малнусом и Сиракузом, ресурсы Малнуса были крайне ограничены. Поэтому в конечном итоге именно Сиракус был вынужден удовлетворить наиболее дорогие и сложные запросы Вантуна. «Вот сплав, pH и аш! Зачем он тебе?» Сиракус решил остаться в Малнусе, чтобы облегчить исследование. «Слишком сложно, чтобы объяснять это вам», <связать> бросил Вантун Боссу, даже не взглянув на него. Каждый раз в разговоре с ним Сиракус чувствовал раздражение. Ему было просто любопытно, но мистер Большая Башка старался отделаться от него, словно он был тупым. Однако, видя, как засияли глаза Ван Дуна, он понял, что тот совершил прорыв. Когда Сиракус только приступил к этому проекту, он нанял более сотни ученых, И заполучил лучшее в мире оборудование. Тем не менее, из этого ничего не вышло. Ему было трудно поверить, что всему одному человеку с импровизированной лабораторией удастся достичь большего, чем сотни умов с современным оборудованием. Сиракус, мне нужно поговорить с Вандуном. Приведи его ко мне». Сиракус собирался сделать глоток после обеденного кофе, когда услышал властный голос. Подняв голову, он обнаружил, что это был Вантун после чего перевел взгляд на свой горячий ароматный кофе. Остановился на секунду, а затем поставил чашку на стол. «Уже иду! выкрикнул Сиракус. «Что стряслось?» — спросил Ван Дун. «Доктор Франкенштейн хочет вас видеть!» «Почему? Не знаю!» Дойдя до лаборатории Ван Туна, Ван Дун постучал в дверь. Дверь распахнулась, и перед ним предстало исхудавшее тело с изнырённым лицом и парой блестящих глаз. Несмотря на истощение, его лицо сияло от волнения и радости. «Проходите! У меня появилась свежая идея! Подойдите и взгляните!» Ван Дун был приятно удивлён его словами и настроем. Хотя у него и была способность духовного анализа, он не был учёным. Он мог обнаружить проблему, но не обладал необходимыми знаниями для её устранения. Тем не менее, благодаря техническим навыкам Вантуна и новообретенным знаниям после изучения диаграммы духовного анализа он значительно приблизился к прорыву. Вандун поспешил зайти в комнату, а Сиракус из любопытства последовал за ним. После более чем недели изучения планшета с проектом, Сиракус начал считать себя, по крайней мере, наполовину экспертом в этой области. Никаких любителей! Вантун с явным отвращением захлопнул дверь прямо перед лицом Сиракуза. «Давайте начнём, Ван Дун!» «Я тут внезапно осознал, что ключ к решению проблемы — это вы!» «Все силовые матрицы имеют энергетический отпечаток, и я считаю, что если нам удастся отыскать подходящий материал, который сможет перенести эти энергетические отпечатки на другие кристаллы, мы сможем с лёгкостью воспроизвести этот тип оружия!» Восторженно заявил Ван Дун. «Вы в состоянии воспроизвести эти отпечатки?» Как вы и говорили, теоретически это невозможно. Однако, после того, как кристалла коснулась ваша духовная энергия, эти отпечатки каким-то образом появились. Скажем так, это всё равно, что путешествовать по железной дороге. Всё, что от нас требуется, это создать связь между силой ядерного генома человека и энергией внутри кристалла. Конечный результат может оказаться не таким мощным, как оригинал, но этого должно быть достаточно. А что насчёт специфического материала, о котором вы упоминали? А, точно. Это последний кусочек головоломки. Я экспериментировал с более чем тремя сотнями материалов, и я питаю большие надежды на недавно созданный мной материал, в основе которого лежит PHAH-сплав. Финальное испытание а, сегодня днём. Результаты этого эксперимента а, либо решат все проблемы проекта, а, либо перечеркнут все наши старания. Чрезмерно взволнованным тоном произнёс Вантун. Его глаза были устремлены на оружие. Если он преуспеет, то войдет в историю как гений, подаривший человечеству новую технологию, когда она была нужна больше всего. Как бы ни были сильны человеческие солдаты, они не могли соперничать с загами в скорости восполнения потерь. Кроме того, только определенный процент человеческой расы был способен выйти на поле боя, тогда как у загов с момента их рождения была только одна цель – убивать. Именно тут кристаллическое оружие могло помочь людям сместить чашу весов. Как только на поле боя появлялось это оружие, любой, у кого есть хотя бы капля духовной энергии, сможет издалека поразить врага смертоносным энергетическим зарядом. Ван Дун показал большой палец Вантуну, немного смутив последнего этим дружеским жестом. Мне э, просто повезло. Я проводил подобные эксперименты в течение многих лет, но потерпел неудачу. «Думаю, на этот раз всё сработает, потому что кристалл настраивали вы. Не видя энергетическую диаграмму, я бы всё ещё блуждал в потёмках». Вантун сутки напролёт работал над этим проектом. За три дня он едва ли съел пару кусочков тоста и практически не спал, словно одержимый. Он много лет работал над этой головоломкой и, наконец-то, нашёл последний элемент, который помог ему её собрать он был крайне положительно настроен относительно результатов финального тестирования. Глубоко вдохнув, Вантун взял себя в руки. Сегодня днем настанет момент истины, и тогда он узнает, было ли направление его исследований верным или нет. В последнем случае это бы означало, что ему придется отказаться от результатов многолетних исследований и начать все с нуля. У него не было столько времени, ровно как и у человечества. Во второй половине дня Ван Тун пригласил Ван Дуна пройти в лабораторию и стать свидетелем поворотного момента в истории. Таймер начал тикать, когда Ван Тун открыл глаза и включил машину. Роботизированные руки покачивались, а конвейерная лента гудела. Сквозь прозрачную стеклянную панель Ван Дун наблюдал за тем, как в центре стального кокона начало формироваться ядро оружия ядерного генома. Крошечный роботизированный манипулятор, держащий инструмент для резьбы размером с иглу, приблизился и принялся обрабатывать грубой формой ядро в точную копию оригинального кристалла. Машина пискнула. Вантун достал копию и некоторое время изучал ее в руке, прежде чем установить в ядро в отверстие на оружие. «Активация!» Внезапно оружие засветилось, и из него посыпались искры. Однако свечение не продлилось слишком долго, и через несколько секунд окончательно исчезла. Когда Ван Тун вытаскивал кристаллы из отверстия, по его лицу стекали слезы. Ван Дун не был уверен, были ли это слезы радости или грусти. Когда Ван Тун впервые приступил к этим исследованиям, под его руководством было более сотни экспертов в различных областях. Однако со временем все больше и больше его товарищей погибало от рукзагов. И в конце концов команда была распущена. Лишь будучи нанятым семьёй Сиракуза, он смог разузнать, где находились выжившие члены его команды. Ведь чего бы он сегодня ни достиг, это было залогом труда ни одного человека. Эта элита человеческого общества высоко ценилась в мирное время. Однако с началом войны их таланты стали бесполезны. Люди изо всех сил пытались выжить, и никто не хотел вкладывать огромное количество ресурсов в исследования, которые не гарантировали результата. Даже такие могущественные группировки, как «Семья Сиракуза», готовы были выделить лишь небольшое количество ресурсов на проведение исследований. Однако даже когда вся работа ложилась на его плечи, Вантун никогда не сдавался. То, что он сейчас держал в руках, было не просто кристаллическим ядром. Это было сутью всей его жизни. В этом кристаллическом ядре, которое лежало в дрожащих руках Вантуна, скрывалось будущее всей человеческой расы. Ван Тун стиснул зубы. Он знал, что его работа еще не окончена. Хотя он преодолел самое трудное препятствие, впереди предстояло сделать еще многое. Когда Ван Тун закончил сборку других частей, он щелкнул предохранителем, приготовившись открыть огонь. Это была финальная часть теста. «Могу ли я иметь честь?» — спросил Ван Дун. Он был обеспокоен безопасностью безумного ученого, так как большинство новых изобретений — часто бывали крайне нестабильны. Вантун покачал головой и вежливо отказался от предложения. «Это моё испытание. Если со мной что-нибудь случится, все мои бумаги вы можете найти в э, сейфе», сказал Вантун, указывая на железную коробку, стоявшую в углу. Напрягшись, Вантун сосредоточился на своей духовной энергии. Его духовная энергия была всего лишь третьего уровня, что делало его слабее 16-летнего пацана однако результат его работы мог изменить ход истории человечества. Грохот от взрыва перепугал стоявшего снаружи лаборатории Сиракуза. Опасаясь, что эксперимент провалился, он ворвался внутрь. Первое, что он заметил, было большим отверстием в бетонной стене. Вандун и Вантун стояли по другую сторону комнаты, и казалось, что время для них остановилось. На лицах обоих была написана вся гамма сложных чувств, бушевавших внутри них. Вантун медленно передал Сиракузу самое первое в мире кристаллическое оружие, готовое к массовому производству. Он медленно сказал ⁇ Помни, это принадлежит всему миру людей ⁇ И, закончив, он потерял сознание от усталости. Вантун подхватил ученого и влил в его тело свою духовную энергию, чтобы помочь тому восстановиться. ⁇ У нас получилось? ⁇⁇ спросил, затаив дыхание Сиракуз. Пытаясь осознать произошедшее, он просто не мог поверить своим глазам. Для него это был всего лишь побочный проект, на который он никогда не возлагал особых надежд. Но сейчас в его руках находилось изобретение, способное изменить мир.